Глава 2. Мэр. 5. Последний час Бранна провела в напряженных раздумьях. Фактически, она была виновна во взломе. Более того, она самым неконституционным образом нарушила иммунитет советника. По суровым законам, принятым, когда миновали годы правления династии Индбуров и Мула, мэр мог быть подвергнут импичменту за превышение полномочий. Жаль, что это произошло в тот день, когда ей следовало бы быть непогрешимой. «Ну да ладно, это пройдет», — подумала она, раздраженно пошевелившись в кресле. Первые два столетия существования Академии стали ее золотым веком, эрой героев, по крайней мере, так казалось теперь. Кто знал, как жилось людям в то неспокойное время? Те годы дали Академии двух величайших героев — Сальвара Гардина и Хобера Меллоу, полубогов, способных в славе поспорить с самим несравненным Гэри Селденом. На этих трех китах покоилась не только легенда об Академии, но и ее истинная история. Однако в те дни Академия была крошечным уязвимым миром с колоссальным трудом, удерживающим владычество над четырьмя королевствами – и не знала наверняка, насколько крепка деснится плана Селдена, надежно заслонившая ее от останков могущественной Галактической Империи. И чем сильнее росло политическое и экономическое могущество Академии, тем менее значительными фигурами становились ее борцы и правители. А Латани Девересе почти позабыли. Если и вспоминали о нем, то лишь из-за его трагической гибели на невольничьих рудниках – а никак не по поводу ненужной, но героической схватки с Беллом Риозом. Да и сам Белл Риос, величайший и наиболее титулованный из врагов Академии, ушел в небытие. Его заслонила тень Мула, единственного страшного врага, которому удалось разрушить план Селдена, покорить Академию и править ею. Он был великим врагом, но последним из великих. Мало вспоминали и о том, что победу над мулом одержала женщина Байта Даррелл и что сразилась она с ним в одиночку, без чьей-либо помощи и поддержки, и план Селдона не был ей подспорьем. Немногие помнили, что ее сын и внучка Торан и Аркадий Даррелл победили вторую академию, после чего академия, первая академия стала единственной вне всякой конкуренции. Они, герои позднейших времен, героями не числились, пребывали в категории простых смертных. Помимо всего прочего, написанная Аркадий Даррелл книга, биография ее бабушки, и вовсе превратила этот персонаж из исторического в литературный. С тех пор героев не стало никаких даже литературных. Колганская война была для Академии последним поводом для беспокойства, да и то весьма второстепенным – Два столетия ровного, спокойного, ничем не нарушаемого мира. За 120 лет всего-то пара царапинок на обшивке корабля. Мир был прекрасен, более того, он был исключительно выгоден. С этим бранно спорить не стало бы. Академия не создала пока Второй Империи. Согласно плану Селдона, она находилась лишь на полпути к ней, но Федерация Академии держала под крепчайшим экономическим влиянием треть рассеянных по галактике политических единиц, и даже там, где не в полной мере контролировала ситуацию, власть ее была велика. Мало осталось мест, где слова «я, гражданин Академии» не были бы встречены с подобающим уважением. Во всех миллионах обитаемых миров ни один правитель не мог сравниться с мэром Терминуса. Этот титул существовал до сих пор, переходя по наследству от градоправителя крошечного поселения в затерянном на задворках цивилизации мире. Титул учредили пять веков назад, но никому до сих пор не приходило в голову изменить его или добавить к его звучанию хоть один лишний атом. Пожалуй, только громогласное звание его императорского величества могло тягаться в величии со скромным титулом мэра. Так было везде, кроме самого Терминуса – Здесь власть мэра была жестко ограничена. Еще не стерлась память об Индбурах, Но не их тиранию помнил народ, а то, что они покорились Мулу. Теперь терминусом правила она, Харла Бранно, могущественнейшая из лидеров академии со времен кончины Мула. Всего лишь пятая женщина, занимавшая этот высокий пост. И сегодня в ее жизни был единственный день, когда она могла полностью использовать свою власть и могущество. Она вступила в схватку, чтобы доказать упрямой оппозиции, что права она, а не они, мечтавшие достичь престижа в центре галактики, стремящиеся к ауре имперского владычества и выиграла бой. Как долго ей приходилось сдерживать себя. Еще рано то и дело твердила она – «Поспешишь, людей насмешишь, нельзя торопиться выступать против Центра!» Но явился Селден и подтвердил справедливость ее собственных слов. Это хотя бы на время сделало ее в глазах Академии такой же мудрой и прозорливой, как сам Селден. Она знала этого часа, чтобы не случилось потом, никто никогда не забудет. Но надо же было, чтобы в такой лучшей из дней ее жизни этот сосунок — Этот выскочка осмелился бросить ей вызов. Вызов, ладно, но он осмелился быть прав. Он был прав. Опаснее быть не могло. Именно поэтому он мог погубить Академию. Теперь он восседал перед ней. «Ну разве вы не могли, — начала она укоризненно, — прийти ко мне лично?» Неужели так необходимо было устраивать истерику в зале заседаний, желая выставить меня в дурацком свете? Что вы наделали, вы, беспечный, сумасшедший мальчишка?